280. Дух человеческий это магнит, который держит атомы физического тела вместе. Они приходят в него и уходят, но держится духом как одно неделимое целое вокруг себя. Стоит духу покинуть тело, оно распадается на составные элементы, и магнит перестаёт действовать. То же самое происходит и со astralным и ментальным телами. Тело без духа, бесчувственный кусок мяса. Тонкая оболочка, оставленная своим владельцем, обладает большей жизненностью, является подобием жизни, но тоже минимального сознания. Это как бы заведённые куклы, завод, который действует, но который не мыслит и разумно действовать не может. Все её движения носят определённый чисто рефлекторный характер. Еще большей жизненностью, опять-таки внешней, обладают ментальные покинутые оболочки человека. Чисто рефлекторный процесс продолжается без всякого участия сознания и воли по каналам, проложенным при жизни. И в том, и в другом случае, и в астральной, и в ментальной сброшенной оболочке идет процесс дезинтеграции, ибо дух магнитно-связующих элементов отсутствует. Сам дух поднимается выше, оставя свои житые оболочки и энергии, которые им были свойственны, внизу. Рассердиться освободившемуся от них духу будет уже нечем или испытать какие-либо другие страсти. Интеллектуальная жизнь прекращается так же, ибо нет ментального проводника. Ковалевская решала задачи не интеллектом, но чем-то выше, стоящим над. Мысль огненная, мысль высшая, не от интеллекта. Дух продолжает жить в сфере мысли высшей и иного порядка, чем обычная мысль. Освобожденный от связи астрал продолжает жить своей жизнью. Сердечные чувства, трансформируясь на высшей шкале, продолжают психожизнь, стянув в сферу сердца все высшее, все лучшее, что собрано человеком при жизни на земле и в сферах астральной и ментальной. Можно легко представить себе себя самого, лишённого способности сердиться, беспокоиться, бояться, ненавидеть, испытывать чувство голода, жажды и так далее, и всё же чувствовать себя самим собой, не утратившим своей индивидуальности. Также можно представить себя в иной обстановке, иной эпохе, иной народности и совершенно другим. Можно представить себя в теле другого человека. Все оболочки его, другого А я мою я в нём другом человеке. Представим себе, что некто X, сильная выливая индивидуальность, перешла в тело Y, человека ничтожного и слабовольного. Как резко изменились бы все его действия, и как быстро окружающие люди почувствовали бы это? Мысленное представление одной индивидуальности в оболочках другого помогает ясно и резко осознать, в чём заключается индивидуальность человека, или дух животворящий бездушную материю оболочек. Не о об одержании говорится, а о том, что выражение оболочкам даёт индивидуальность, в них заключённый